«И кто был этот второй, неизвестный, явившийся сюда два дня назад?» «Вьетнамец или китаец?» — сказала женщина. «А может, казах или таджик?» Она ведь не могла бы точно ответить. «Почему именно два дня назад?» «Такое невероятное совпадение!» «После смерти Связнова здесь появляется сразу двое агентов» первого главного управления кгб за несколько дней нет в такие случайности верить нельзя и потом в кгб тоже сидят не дураки они бы ни за что не дали одному связному сразу несколько секретных агентов так просто не делается иначе этот связной может при своем провале заодно провалить и несколько секретных агентов нелегалов чья стоимость просто не имеет цены. Значит, американцы. Тоже не похожи Они бы оставили в доме своего человека и просто так не отпустили бы его. Или ему только кажется, что его отпустили. Может, они и сейчас ведут его? Нет, Кемаль снова огляделся. Не похоже. На улице вообще нет ни единой души. Он резко свернул на соседнюю улицу. Все-таки нужно проверить. Это не стиль американцев, тем более в собственной стране. Если бы они что-то выяснили, в доме давно устроили бы обыск, а вместо женщины посадили бы своего агента. В таких случаях американцы не любят долгой игры. Для них сама мысль о возможном секретном агенте русских, который разгуливает по их стране, кажется невероятной и дикой. Они бы его точно взяли в этом магазине. И потом, откуда им известен пароль? Он остановился, но ведь им удалось выйти на связного тома. И с подводными лодками, направляющимися в Англию, они проявили поразительную осведомленность. Тогда это игра, и он ведет их прямо в свою гостиницу. Он еще раз оглянулся. Не нужно недооценивать возможности американских спецслужб. Им не обязательно посылать топтунов, чтобы следить за ним. Есть десятки других способов. Одно ясно точно. Он сейчас не поедет в Чикаго. Иначе его можно будет вычислить слишком быстро. Нужно проверить все многократно. Иначе он невольно подставит и себя, и Тома. Хотя, возможно, и другой вариант, более похожий на истину. Руководство советской разведки просто раньше него узнало о смерти Связнова и прислало своего человека для выяснения обстоятельств его смерти. В таком случае он должен был сидеть с мужем, этой милой женщины, и добросовестно расспрашивать его о причинах смерти Связнова. Это больше походит на правду. Но Кемаль не имеет права верить в такую правду. Она слишком удобна. Он обязан все проверить. «Придется снова ехать в Хаммонд», — подумал он с огорчением, — «он может не успеть». Вечером у него важные встречи со своими партнерами, и он не имеет права опаздывать. Хотя, по логике, он должен вообще уехать сейчас из Чикаго, не заезжая в гостиницу, а потом попросить по телефону выслать его вещи в Нью-Йорк. Но это только по логике разведчика. А по логике бизнесмена он обязан встретиться со своими партнерами. И ему нужно применять второй тип логики, иначе он никогда не сможет доказать, почему он уехал из города, так и не увидевшись с партнерами. Дойдя до другого магазина, он вошел внутрь и попросил у седого пожилого хозяина, очевидно, грека, позвонить, и, получив разрешение, вызвал такси. Машина пришла довольно быстро, и на всем протяжении в Хаммонд он несколько раз заставлял водите неожиданно сворачивать с трассы, чтобы проверить возможность наблюдения. Но все было спокойно. В самом Хаммонде он дважды менял такси, пока, наконец, не решился отправиться в центр Чикаго. И в самом городе еще дважды менял машины, пытаясь вычислить возможные наблюдения. Но все было спокойно, и он прибыл на встречу со своими партнерами слегка запыхавшийся, но как всегда аккуратный и собранный ровно в назначенное время